Я торжествую над маркизом в том смысле, что ему очень досадно иметь преемника, а еще досаднее, что этим преемником являюсь я. С каким высокомерием взглянул он на меня вчера вечером в кафе Тартони, делая вид, что не узнает меня. С каким злым видом поклонился мне наконец, когда не мог уже более избежать этого. Жюльен привязал веревку к последней ступеньке лестницы, и потихоньку спускал ее, сильно свешиваясь с балкона, чтобы она не задела окна. «Удобный случай, чтобы убить меня, если кто-нибудь спрятан в комнате Матильды», — подумал он. Но везде по-прежнему царила глубокая тишина. Лестница коснулась земли, и Жульену удалось уложить ее вдоль стены в клумбу с экзотическими цветами. «Что скажет моя мать, когда увидит свои прелестные растения измятыми в конец?» надо бросить веревку прибавила она с большим хладнокровием если заметит что она протянута на балкон то это обстоятельство нелегко будет объяснить а моя как выходить спросил Жюльен шутливым тоном подлаживаясь подговор криолог одна из горничных в доме была родом из сан доминго вы вы выйдете через дверь ответила матильда в восторге от этой выдумки о «Как этот человек достоин моей любви!» — подумала она. Жюльен бросил веревку в сад. Матильда сжала ему руку. Ему показалось, что какой-то враг схватил его. Он быстро обернулся и выхватил кинжал. Ей послышалось, будто открылось окошко. Оба остановились без движения, затаив дыхание. Луна обливала их своим светом. Шум больше не возобновлялся. И они успокоились. Тогда опять обоих охватило непреодолимое смущение. Жульен убедился, что дверь была заперта на все задвижки. Хотел было посмотреть под кроватью, но не решался. Туда могли спрятать одного или двух лакеев. Наконец он подумал, как будет жалеть о неосторожности, и все-таки посмотрел. Матильда мучилась ужасным страхом. Положение ее внушало ей отвращение. «Что вы сделали с моими письмами?» — спросила она, наконец. «Какой прекрасный случай сбить с толку этих господ, если они подслушивают, и избежать сражения!» — подумал Жульен. Первое письмо спрятано в толстой протестантской Библии, которую вчерашняя вечерняя почта уносит очень далеко отсюда. Он говорил очень внятно, входя в эти подробности, чтобы его слышали лица, спрятанные, быть может, в тех двух больших шкафах из красного дерева, которые он не решился осмотреть. Остальные два — на почте и отправятся по той же дороге. — Но, боже мой, почему же столько предосторожностей? — спросила Матильда с испугом. — С какой стати мне лгать? — подумал Жюльен и высказал ей все свои подозрения. «Так вот причина холодности твоих писем!» — воскликнула Матильда скорее со страстью, чем с нежностью. Жульен не заметил этого оттенка, но это обращение на «ты» заставило его потерять голову, и, во всяком случае, подозрения его рассеялись. Он осмелился заключить в объятии эту прекрасную девушку, внушавшую ему такое уважение, и был лишь слегка отстранен.